Впрочем, приходилось мне слышать и другое. Мол, это перуанские партнеры нашего дайвера завалили. Наемникам заплатили, и те его замуровали возле выхода из гнилого коридора. Мол, наш дайвер слишком много знал. Может и так. Какая теперь разница? Главное, после того, как Кнопка погиб в темной долине, я два месяца в зону не ногой. Сидел в штях, пялился на девок стриптизерш, пил горькую... И плакал плакал как дошкольник мне было очень горько по ночам не являлся кнопка который укорял меня за то что я его от героических глупостей не отговорил что не проявил твердости что за шиворот его с той роковой поляны не уволок хотя конечно если по справедливости такую рамочку а кнопка весил 120 кило я никуда бы не уволок против его воли а еще мне снился дайвер и тоже что-то такое мне в мозги наливал, горькое и обидное. И каждую ночь я спорил, спорил с ними, что-то такое самому себе доказывая, вставал утром с перекошенной рожей и проклинал все на свете. В первую голову — темную долину. Но потом прошло. Почему я вспомнил про кнопку и дайвера? Да потому что, если бы не Ильза с Иваном, Никакой тополь со всем его талантом людей вот так запросто убалтывать не заставил бы меня на этот уровень сунуться. А так... — Ну, посмотрим, что там на свалке у нас, — бодро сказал я. — Может, чего нового свалили? — Ага, пару свеженьких меринов, прямо вчера приехавших из Берлина. Федеративная республика Германия и три-четыре новые бэхи, только сегодня из Мюнхена. «Та же ФРГ. Специально для тебя. Выбирай, не хочу!» Гнусно скривившись, просидел Тополь. «И главное, все бесплатно. Как пишут в газетах, условия поставки — самовывоз. Только что мы щедро расплатились с неразлучником за приют и питание и теперь стояли возле въезда на территорию бара. Считай, стояли на крыльце». Оставив Ильзу и Ивана непосредственно возле будки охраны, Мы с Тополем отошли посовещаться. Конечно, это запросто можно и нужно было сделать еще на территории бара, за балконом темного. Ну или хотя бы за завтраком с пережаренными тостами и прогорклым кофе. Но... Но... В общем, сталкеры идут по преимуществу, всякие романтически настроенные разгильдяи. Мы с Тополем не были исключением и ненавидели обсуждения заранее. «Сдается мне, через свалку ты идти не хочешь», — проявил догадливость я. «Верно, не хочу», — кивнул Тополь. «Мне эта твоя свалка вот где». Мой товарищ провел ребром ладони возле горла, дескать, достало. «А как ты идти хочешь?» «Через темную долину, как все нормальные люди». Я молчал. Мое отношение к темной долине он прекрасно знал. Историю кнопки и дайвера я ему, конечно, рассказывал. И не один раз. «Я не пойду через темную долину». «Не пойду, и все упрямо», — сказал я. «А я через свалку не пойду», — пожал плечами тополь. «Ситуация эта в шахматах называется словом «пад». «Не нашим вашим, не вашим нашим». «Но я не сдавался. Ты что, боишься?» — спросил я, пытаясь взять Тополя на слабо. — Да, боюсь. У меня каждый раз какая-нибудь мелкая неприятность на этой свалке происходит. То на гвозде ржавом дорогой комбинезон порву, то ногу подверну, то контейнер потеряю, то еще что-нибудь похуже. Вроде ты не знаешь. — Знаю, — кивнул я. — Но у меня та же история с темной долиной. — Нет, это тебе не та же история. У тебя просто воспоминания плохие, призраки прошлого. А у меня еще бедро не зажило с тех пор, как мы там в мае с тобой шастали. До сих пор гноится, представляешь? Представляю. И все же через темную долину не пойду. Конечно, не пойду. Лучше я потеряю два дня, руку-ногу, Или что-нибудь там жизнь на свалке, где сейчас, вот именно сейчас, по сообщениям синоптика, кишмя кишит всякая нечисть и аномалии?» — перекривлял меня Тополь. Я отвел глаза. По здравому размышлению Тополь был, конечно, прав. Думаю, в ту минуту он уже в тридцать второй раз за прошедшие дни пожалел, что ушел с речного кордона ради сомнительного счастья проводить время с остахреневшим радиоактивным мясом по имени Комбат. «Послушай, а давай пойдем на компромисс?» — задумчиво предложил Костя. «Знаешь определение компромисса. Компромисс — это когда всем плохо». «Так вот, компромисс», — продолжал Тополь, словно бы и не расслышавший моей последней реплики. «Разделим отряд на две части. Я и принцесса Лехтинштейнская вдвоем пойдем через темную долину, потому что так безопаснее и для меня, и для нее». И здесь не о чем спорить. А ты и потенциальный принц Лихтенштейнский, ха-ха, пойдете через свалку. Тебе ведь так хочется на свалку. А идти туда одному тебе неудобно с морально-этической точки зрения. Вот так подвое мы спокойно пройдем через зону и пересечем периметр. Мы севернее, вы южнее. Встретимся в Лейке. Там же обсудим, какой маршрут по факту веселее, И в какой пропорции делить деньги, которые отчинит папенька нашей Ильзы? Как тебе такой компромисс? Тополь смотрел на меня своими спокойными глазами и ждал ответа. Ильза и Иван, крепко взявшись за руки, тоже смотрели на меня с расстояния в двадцать метров и тоже ждали ответа, хотя услышать его в силу расстояния между нами они не могли. Я посмотрел на них, оценивая. Иван казался отдохнувшим и порозовевшим, словно бы с курорта десять минут назад прилетел. Разве что лицо его не в меру порозовело и стало еще более похоже на поросячью морду. Не хватало, пожалуй, только мокрого пятака. Ильза и та после ночевки в комнате неразлучника построжила и даже вроде как похорошела. Хотя закрути меня, птичья карусель, если в зоне хорошеют. Я провел взглядом по блестящим черным волосам принцессы и понял, если бы не Ильза, точнее, если бы Ильза не была Ильзой, я бы принял предложение Тополя разделиться на два отряда. А так, так нет. Не отпущу я Ильзу с этим раззявый Тополем. Твоя взяла, Костя. Пойдем через долину, сдался я. Я так и знал, что в тебе ревность взыграет, пошутил Тополь то есть это ему казалось, что он пошутил. А мне казалось, что я влюбляюсь в самый неподходящий для этого момент. И вот там, возле горы, забыла, как она по-русски «Драйш Вестерн». «Три сестры», — подсказал Иван. «Да, правильно. На гора Три сестры стоит мой замок», продолжала Ильза с обезоруживающей улыбкой. Наш замок, то есть замок «Мой семья», он такой очень красивый, наш самок. Крыша «Мой самок» сделать из... из...» Ильза посмотрела на меня, словно я наверняка должен был знать, из чего у них крыша. «Из черепицы», — подсказал Иван. «Это точно знал, потому что видел». «Та, сделан из черепиц, коричневый цвет такой, и у нас еще есть квадратный». «Большой баш... баш... башка...» «Башня», — обреченно подсказал Иван. «Да, пашня. И крепостной стена с зубами...» «Зубцами», — поправил Иван. Я улыбнулся. «Стене с зубами». Мы шли по темной долине уже два с половиной часа. Ильза развлекала нас легендами и мифами родного Лихтенштейна. Я узнал много нового как ее папашка прижил от танцовщицы кабары четверых бастартов, как ее дедуган чуть не утонул в бочке с крепленным вином, куда он свалился, потому что наблюдал за свиданием своей горничной и китайского посла по имени Суньгуй, как ее прапрадедушка едва не застрелил хрустального оленя и как ее прабабушку прокляла нищенка, которой та не пожелала подать монету после пасхальной службы. Пожалуй, если бы все эти конфитюрные истории рассказывала какая-нибудь претенциозная дура, я бы не стал вникать. Подумаешь, враки пополам с полуправдой, какие всюду в Европе сочиняют для того, чтобы содрать с туристов побольше бабла за обед в том или ином жутко историческом ресторане. Но так как все это рассказывала Ильза своим чарующим, с легкой хрипотцой голосом, очаровательно путая падежи и склонения, изобретая новые выражения и без колебаний кастрируя старые. А на этой стене мой мать мой отец один раз петь дуэт Зигфрита и и Брункильда из Геттердаммеруунг. Из оперы «Гибель богов», — помог с переводом Иван. А потом мой отец наделал моей маме предложение. Я посмотрел на Ильзу умиленно. «Ах, как это рафинировано прекрасно!» — наделал предложение, после того, как они исполнили дуэтом отрывок из оперы. В общем-то, это было довольно кризово — слушать милое птичье еврочериканье здесь, в зоне, в неослабном ожидании заплутавшего зомби, оголодавшего снарка, с ума сбесившейся псевдоплоти или твердо решившего пошалить засрав чужие мозги контроллера. — А чем, кстати, занимается твой отец? — спросил Тополь. — Он собирает, — отвечала Ильза. — Ягоды? — Нет, не ягоды. — А что? — Картинки. Собирает картинки. — С бабами? — Да, картинки фламандских мастеров. — Ты хотел сказать картины? — уточнил Тополь. Да, — Да-да, картины. У нас две... «Тысячь картин в нашей галереи. Их собирает мой Фати». «Вот это занятие для солидного папика». В голосе Тополя звучала убийственная ирония. Однако иронии Ильза, конечно, не заметила. «Да-да, папе нравится», — согласилась она и просияла.